Глава 30 Побег. В тот вечер, последний вечер перед началом развязки этой странной и трагической истории, Катя вернулась домой непривычно рано, в половине седьмого. Почти сразу же услышала настойчивый и длинный телефонный звонок. Кравченко объявился. Разговаривали они долго, пока у Кравченко не закончилась телефонная карта. И вроде бы ни о чём. Кравченко жаловался, что босс его в конец достал. Озверел от процедур и больничного безделья. Снова начал пить тайком от врачей. А отнимать у него бутылки и объясняться с австрийским персоналом санатория Вадьке уже осточертело. В Бодхале тоже зарядили дожди. Надальпами тучи. Народу на курорте много. Но все в основном подогрические старцы, ожирелые тётки, дарахетичные юнцы, отправленные богатыми родителями излечиваться от пагубной страсти к наркотикам. Словом, смертная скука. Катя через каждые пять минут спрашивала. Вадичка, «А когда ты приедешь?» Он обещался недельки через полторы. «Боссу Чугунову и самому уже не втерпёшь. Да денежки за полный курс лечения уплачены. 23 июня у него последние грязи. Думаю, после них сразу же велит билеты заказывать», сообщил Кравченко. «Ну а у тебя как дела?» Но Катя и словом не обмолвилась о том, что произошло за эти дни с ней. Разговор с Кравченко в будущем. Они сядут друг против друга. Она должна будет видеть Вадькины глаза. Остальное неважно. Я и вправду по тебе соскучился, Катька. Выдал он напоследок весьма жизнерадостно. В следующий раз закатимся на альпийский курорт вместе. Вот только деньжонок наскребём. Семейной паре тут найдётся, чем заняться. Катя ответила, да, конечно. А потом традиционное «и я тебя люблю, целую». И разговор закончился. С Кравченко у них никогда не выходило нормального телефонного разговора. Только какой-то трёп. И в этом, наверное, техника была виновата. Телефон – неудачный посредник. По телефону за жизнь можно было с чувством, с толком, с расстановкой часами толковать только с одним человеком – Мещерским. И не только беседовать за жизнь, но и получать дельные советы, рассеивать сомнения, обсуждать чужие тайны – даже пытаться решать некие смутные загадки, неотступно терзающие ум. Катя поужинала, надо признаться, с большим аппетитом. Как ни странно, но нервный стресс последних дней никак не сказался на аппетите. В зарубежных детективах, которые Катя порой почитывала на сон грядущий, героини обычно вообще ни черта не ели а лишь глушили коньяк, мартини до да чёрный кофе, нервно куря сигарету за сигаретой. А Катя наелась помидоров, отварной трески и тушёной моркови. А кофе вообще пить не стало Вредно на ночь для цвета лица. Потом уселась с ногами в любимое Вадькино кресло. Взяла телефонную трубку, и набрала номер Мещерского. Серёжка оказался дома и даже на веселе, что было для него большой редкостью. «Серёж, привет, это я. Хочу тебя, знаешь, о чём спросить?» Начала Катя без предисловий. «Да ты пьян, что ли?» «Не-не, ни в одном глазу, Катюш!» Мещерский говорил почти связно. Мы малайцев провожали в Шереметьево. Я, как рыбка золотая, там на посылках сновал. Ерунда какая-то с таможней. Еле сплавили. Ясно всё с тобой. Катя вздохнула. Серёжка ей был нужен даже в таком, малость клюнувшем состоянии. Напряги все свои хвалённые логические способности. Думай и отвечай на вопросы. «Напрягаю, Кать!» Мещерский крякнул так, словно и на самом деле впрягался в воз. «Дай-ка только до дивана доберусь. Ослаб что-то!» Беседа с Серёжкой нужна была Кате потому, что Мещерский, как никто другой в самых простых словах, умел толково объяснить некоторые вещи, которые Катя предпочитала обдумывать не самой, а отдавать на суд независимого наблюдателя. «Вот поясни мне, пожалуйста, такую ситуацию», — начала она. «Человек совершает три зверских убийства и в каждом случае ничего не предпринимает для того, чтобы спрятать трупы. Наоборот, оставляет их в таких местах, где их вскоре могут обнаружить. И лишь по роковому стечению обстоятельств трупы быстро не находят. «Ты про это снова, да?» Голос Мещерского словно угас. «Мне бабка сегодня звонила. Что у наших делается неописуемо?» Наши были многочисленные знакомые семей Мещерских, Кравченко и Базаровых. Кто-то даже предлагает писать коллективную жалобу генеральному прокурору. «Никто не верит, что Стёпка мог...» «Будь добр, не перебивай меня. Я и так не очень-то тверда в мыслях. Объясни то, о чём я говорю». «Ну а что объяснять-то?» «Убийца выбирает один из трёх возможных вариантов поведения – Так, он не прячет трупы, оставляя их в тех местах, где их могут быстро найти. Какие из этого выводы? А Либо убийцы наплевать, найдут их или не найдут. Это его вообще не заботит в виду его душевного состояния в момент убийства. Б Либо он не боится оставлять трупы, потому что уверен, Ни одна улика его не выдаст. Либо либо он прямо добивается того, чтобы трупы его жертв были обнаружены в самом скором времени. А для чего это убийце нужно? Откуда же я знаю, Катюш? Это мое логическое построение. Я не могу его конкретизировать. Ты мне не дала для этого посылок. Так, ладно... Катя помолчала секунду. — Ну а если внезапно его поведение в корне меняется? Он убивает четвертую жертву и тщательно прячет ее труп. Посылки те же самые. Либо убийца считает, что на этот раз в момент убийства что-то произошло не так, он оставил улики, явно указывающие на него, либо... Либо ему уже больше не надо, чтобы труп его жертвы был найден немедленно после убийства. Почему? Возможно, потому что сама надобность в этом отпала. Цель достигнута. Какая цель, Серёж? Катя, ты снова забываешь, что это только голая абстракция? Хорошо, хорошо. Ну а вот такой вопрос. Три убийства совершены в одном районе. Более того, в сходных условиях — природа, дача. Означает ли это, что у убийцы выработался стереотип места? Проще, означает ли это, что и четвёртый труп, пока ещё не обнаруженный, надо искать там же, где и три других? И дай нет, Катя. Возможно, но не обязательно. И возможно, что поступки убийцы диктуются совершенно иной логикой. Какой? Ответа не будет, снова ты торопишься. Но в любом случае вариантов преступного поведения может быть несколько. Сокрытие трупа – целенаправленное действие. И почти всегда оно посвящено одной цели – Уничтожить улики – не быть пойманным. Где находится труп жертвы, знает только убийца. И это по какой-то причине крайне для него важно. Но снова хочу оговориться, это всего лишь абстракция. И все эти мои построения имеют хоть какой-то логический смысл, только в одном случае. Тут Мещерский запнулся если убийца не болен психически. А в этом случае со Стёпкой? Он сказал мне, что поклялся Дмитрию матерью, что никого не убивал. И Лизу тоже, сказала Катя. Димка ему, кажется, не поверил. А ты? А я? И я, нет, не поверила, Серёжа. После всего, что случилось, Я не могу верить словам без доказательств. «А почему тогда ты звонишь и задаешь такие странные вопросы?» «Почему?» «У меня не только вопросы сейчас странные. У меня такое чувство, Сережа. Это дело начиналось весьма банально. Обычная преступная разборка. Заказное убийство. подмосковная братва «Михайловцы». Их лидер, провинциальный крёстный папа, нанявший какого-то придурка с уголовным прошлым сыграть роль киллера. Словом, полнейшая криминальная лабуда. Всё это было сначала. И всё это слетело, как шелуха. Потом начались странности. Появился необычный психоз. Мы заговорили об оборотничестве и... И... Ты же сама версию оборотня первая подняла. И оказалась права, хоть и формально, но... Я тебе, серёже ещё в самый первый раз сказала, помнишь? Не в оборотнях-вервольдах дело. Тогда это у меня просто с языка сорвалось. А теперь... Я не знаю, но что, если и вправду? Не в этом тут дело, а? Очень туманно, Кать. Мещерский повторил свою излюбленную фразу. «Ты от меня логики требуешь, а сама больше ничего не скажешь?» «Пока больше ничего». Катя вздохнула. «Что говорить, я не знаю. Но сидеть сложа руки просто сил нет». На такой вот неопределённой ноте телефонные переговоры с Мещерским были прекращены. Катя свернулась в кресле клубком, поджала ноги. Включила видео, выбрала кассету с видеоклипами, слушала музыку, бездумно смотрела на экран. Легла она рано. И рано проснулась на следующее утро. Электронный будильник показывал без четверти семь. Катя встала и засновала по квартире, как челнок. Руки, ноги, Казалось, сами всё делали. Голова была наполнена лёгкой пустотой и жаждой действия. Командировку в Раздольск пока ещё никто не отменял. А в девять часов с вокзала уходит последняя утренняя электричка. Не опоздать бы. Это утро, памятное по многим причинам для большинства героев этой истории, начиналось весьма обычно. У всех маячили впереди какие-то дела. У Колосова, наверное, больше других. После разыскного Аврала наступило вроде бы небольшое затишье, которым не приминуло воспользоваться всезнающее начальство. Никите и его отделу поручили встретить и достойно принять делегацию Главного полицейского управления Финляндии, которая прибыла в главк накануне. Управление розыска, тем более отделу по раскрытию убийств, было что показать финским коллегам. А после намечалась и культурная программа. Колосов пытался отвертеться от мероприятия, ссылаясь на травму. Но ему сказали «Да что ты!» Себе ж наоборот, отдохнуть предлагают денёк другой. После экскурсии в районы учебный центр финны выразили желание увидеть главную достопримечательность Подмосковья Троице-Сергиеву лавру. Вот так и получилось, что 18 июня в день по многим причинам решающий Колосов невольно оказался за много километров от Раздольска. Гораздо дальше, чем того потребовала изменившаяся ситуация. Весьма обычно утро 18 июня начиналось и в Раздольском ОВД. К половине десятого на задний двор отдела к дверям изолятора подогнали отделовский уазик арестованного Степана Базарова нужно было вести в Институт биологических экспертиз на исследование крови. Его сопровождали трое конвойных. Четвёртым в машине был водитель. Подполковник Спицын, лично проконтролировавший подготовку к этапированию, был недоволен одним – машиной. Но раздольский отдел, увы, победности своей – не располагал специальным автозаком, в котором, по инструкции, полагается перевозить заключенных. В десять часов, Катя в это время находилась на полпути к Раздольску, конвой вывел Базарова во двор к машине. Его усадили на заднее сиденье между сопровождающими. Причем пристегивать наручниками к конвою не стали. Опытный в таких делах водитель посоветовал пристегнуть психа к металлической планке, поддерживавшей брезентовый верх азика Все эти хитрые манипуляции Базаров позволил проделать с собой беспрекословно. «Ничего, парень, часика-полтора потерпишь», — сказал один из конвойных. «А на обратном пути с экспертизы мы тебе...» Как добровольному донору, может быть, сделаем поблажку. И уазик, натужно кряхтя, тронулся в путь. До Москвы далеко. Катя добралась до Раздольска только к половине двенадцатого. Зачем приехала? Что ей тут снова понадобилось? Сама себе подобных вопросов она не задавала. Её гнала вперёд жажда действия. Может быть, это было чувство вины перед Лизой, а может до да, отдела от станции было рукой подать. Но ноги понесли Катю в противоположную сторону, к автобусной остановке до Уваровки. Доехала она, правда, на автобусе не до самой Уваровки, а вышла остановкой раньше на лесном дачном шоссе. Медленно побрела по бетонке. Этим путём на дачу Базаровых приезжали они с Мещерским на 9 дней. Здесь вёз её и Дмитрий после той ночи в школе. Солнце припекало. После дождей снова, кажется, погода налаживалась. Над цветущим шиповником по обочинам дороги гудели пчёлы. В траве тут и там желтели какие-то махонькие цветики-семицветики. Катя вспомнила, что отец Кравченко называет их от чего то Любки. Их была пропасть и в саду Кравченковской дачи в Жаворонках. Она сошла с бетонки на утоптанную тропинку, углубилась в лес. Нагретые солнцем стволы ёлок Душистая янтарная смола, трава, правда, ещё сырая, но капли влаги на ней сверкают так, что даже глазам больно. Катя спустилась с невысокого пригорка. А вот и первые дачи у Варовки. Мимо позаросшей травой дачной улицы, выводившей прямо к хвойному бору на берегу Клязьмы, со звоном и гиканьем, Промчалась на велосипедах ватага мальчишек. А потом Катя увидела перед собой знакомую сгорбленную фигуру в спортивных брюках и старой футболке, более похожей на мешковатое мини-платье. дом Домработница Базаровых. Катя бегом догнала старуху. Маруся узнала её сразу. К нам приехала, деточка, к Димочке. Так что он на работе. Дня два назад приезжал, продукты привозил. Редко бывает. Мотается всё, хлопочет. Такое ведь горе. стёпа наш, деточка. Соколик мой. Старуха заплакала. Катя предложила проводить её. А куда же вы? Маруся затрясла головой. Нет, что вы, деточка. Пояснила, что молочная лавка на мебельной сегодня вот приехала. «Всегда хожу. Аня-то наша покупного молока не признаёт, да и вредно ей этот холестерин. Творог я и сама делаю, кефир. Да тут недалеко я привыкла. А вы, деточка, ступайте к нам. Там в доме открыто. А вот вам ключ от калиточки». Отдохнёте с дороги. Анята спит, не вставала ещё. А, вам позвонить? Так звоните, там у нас и телефон. Собиралась ли Катя снова на дачу? Возможно, бы и зашла, придумав какой-то благовидный предлог. А так выходило ещё лучше. Никто не помешает ей теперь самой, Ещё раз осмотреть дом и участок. Зачем? Ведь там делали обыски. Обшаривали всё неоднократно. И нашли важные улики, но... Катя взяла ключ, поблагодарила. Конечно, она дождётся возвращения, конечно. Дом и сад встретили её тишиной. Ни мебели... Ни тентов от солнца, ни иномарок у ворот. Катя сначала долго бродила по участку. Вроде бы бесцельно, но нос во все углы. Иногда она останавливалась у клумб. Трогала землю. Помнится в одном из фильмов Хичкока труп спрятали в свежевскопанной клумбе. Но земля была везде сухой. Её давно не рыхлили. Обошла и весь забор по периметру. Заглянула в сарай. Садовый инвентарь, лопаты, грабли. Подёргала запертые двери гаража. Нет, всё напрасно. До неё тут искали другие. Да и вообще, кто сказал, что он убил её здесь? Катя поднялась по ступенькам на веранду. Стол накрыт к завтраку, а за столом никого. Анна Павловна Мансурова ещё не вставала. Старуха девяностолетняя. Им бы всё спать. Катя прошла в гостиную. Сумрак задёрнутых штор, фотографии и... Чего-то не хватает. Медвежья шкура отсутствует. Колосов забрал ее на экспертизу в качестве исходного образца для Новогорского. Она раздвинула шторы, впуская в комнату солнце. Начала разглядывать фотографии на стенах. А вот и старинные двадцатых годов. Съемочная площадка медвежьей свадьбы. Непмановские дамочки-актрисы с прическами-бубикопфами, импозантные мужчины-актеры, явно из бывших недобитых революцией. И сама Мансурова. Почти девочка. Очаровательная бэби с кудряшками. Катя вздрогнула, часы бьёт. Видела бы её тут начальство. И это называется... Сбор материала для криминального репортажа. Самостоятельное журналистское расследование. «Кто здесь?» Сзади послышался скрипучий старческий голос. «Маруся, подай мне радиоприёмник». «Дима, это ты приехал?» Степана Базарова доставили в Институт биологических экспертиз без приключений. Сама донорская процедура заняла от силы четверть часа. Из вены подозреваемого в качестве образца для сравнения взяли кровь. Дальнейшее его присутствие в стенах института не требовалось. По дороге конвойные завезли следователя Касьянова в прокуратуру. А раньше он встретил раздольский этап в вестибюле института. «У меня сегодня на допросе будет ваш младший брат», сказал следователь Базарову. «Не хотите что-нибудь передать Ивану?» Степан покачал головой. Казалось, всё его внимание поглощает марлевая повязка на сгибе локтя, прикрывавшая ранку от иглы. Едва Касьянов вышел, Конвойные перековали Базарова по-своему. Травмированную левую руку, он держал её согнутой, не тронули. А правую снова приковали к металлической планке уазика. «Что-то больно бледный ты, парень», — усмехнулся конвойный. «Кровь, что ли, свою не переносишь? Только чужую, значит? Ну, вот экспертиза и покажет». Что к чему? Ехали домой на полной скорости. Водитель торопился к обеду. Базаров молчал. Смотрел в окно, намелькавшее мимо улицы Москвы. Иногда шевелился. Осторожно сгибал и разгибал правую руку. На марлевой повязке выступили алые капли крови. «Ты чего ерзаешь?» Спросил один из конвоиров. «Сиди, не рыпайся, но!» Проехали кольцевую. Шоссе отмеряло километр за километром. Миновали Павла-Пасад. Дорога свернула на Дорохова. А там поворот к Клязьме и родимый Раздольск не за горами. День был жаркий. В Уазике противно пахло нагретой резиной и бензином. Шоссе пустынное, лес да лес по сторонам. Точно гвардия, ёлки-берёзы. «Ты чего, а?» Конвоир покосился на Базарова. Тот хрипло вздохнул, словно ему не хватало воздуха. Рука затекла. «Терпи, скоро приедем». «Да? Неужели скоро?» Базаров улыбнулся, медленно провёл кончиком языка по пересохшим губам, и никто из сидевших в машине не ожидал такого. Переход от затишья к буйству был так внезапен, что тело Базарова выгнулось дугой. Он издал хриплый вопль, со стервенением ударил правой рукой по спинке переднего сиденья, Почти сразу брызнула кровь. Повязка съехала. — Руку ему держи. Кровищи-то! Отстегни, отстегни наручник. Надо ему руки спереди сковать. — Это припадок у него. — Ну, успокойся ты. Успокойся, кому говорят. Уазик затормозил. Пустая дорога. Четверо людей в кабине, как селедки в банке. Базаров впился зубами себе в руку. Конвоир справа тщетно пытался оторвать его, ухватив за волосы. «Обе, обе руки надо сковать было! Я ж говорил!» — закричал он. «Отстегивай наручник быстро! Не то он себя покалечит! Держи его крепче! Отстегивай! Заводи сюда руку, ну!» «Держи ему руку!» Замок наручников щёлкнул. Но завести руку конвойные так и не успели, потому что... «Да кто же тут?» В гостиную въехала на инвалидном кресле Мансурова. В пёстрой байковой пижаме, седая, не «Дима! А вы кто, девушка?» — А, знаю, он сиделку обещал. — А вы сиделка? — Я не сидел. — Подайте мне радио. Там сзади вас. — Сейчас новости по эху Москвы должны. Катя обернулась. На камине позади неё лежал маленький японский приёмник с наушниками. Мансурова, видимо, напрочь забыла, что некогда ей представляли Катю как жену Вадика, сына Андрея Константиновича, и ту их беседу о медвежьей свадьбе. Что ж, возраст. А Дима с вами приехал? Нет? А когда же он приедет? Старуха капризно тряхнула головой. На террасе послышались шаги. Вернулась Маруся. Потом Катя слушала, как домработница долго и нудно втолковывала Мансуровой, что девушка не новая сиделка, а... «Сейчас чайку попьёте», — сказала она Кате, махнув рукой на старуху. «И вареньечко свеженького съешьте, деточка. Вы потом-то назад в Москву? Увидите в Москве Диму?» «Скажите, чтоб он эту штуку жуткую с телефона убрал». «Мы с Маруськой днями дозвониться ему не можем», – заскрипела Мансурова. Катя догадалась, что старуха имеет в виду автоответчик на мобильном телефоне Базарова. Помнится и Мещерский, на него не раз жаловался. «И ещё скажите непременно». Звонила Долорес. Волнуется, что с дачей. Не забудьте только, девушка. Катя вопросительно взглянула на домработницу. Та снова лишь рукой махнула. Подруга ейная, Долорес-то. За границей сейчас у сынка. А насчёт дачи ишь-то сердце болит. Пояснила она, когда они пошли на террасу пить чай. «Насчёт какой дачи?» – спросила Катя. «Я передам, если увижу Диму. Это насчёт какой же дачи?» «Да тут в Половцеве рядом дача её покойного мужа. Сдаёт она её теперь. И нынешний год тоже сдала. Звонила тут старая, волнуется. А нам разве до неё сейчас?» Такие беды, такие несчастья. Одно за одним, господи!» Маруся снова приложила конец фартука к глазам. «Да гори огнём, ейная дача! Димочки ж разве до неё сейчас!» «Диме?» Катя отодвинула чашку. «Спасибо большое за чай. Мне, право, пора. А как фамилия подруги Анны Павловны? Прозорова по мужу-то. Муж у неё с Кириллом, нашим Арсентьевичем, дружил. Да помер года три уж как. Дети у Долорес все туда съехали. Как и Валера, вон наш. Дом работницы вздохнула. Бросили все старую, крутись как хошь. Она и хотела дачу снова сдать. Да когда какой-то дачник объявился, за ценой не стоял, не могла сама-то хлопотать. У ней уж билет на самолёт был. К сыну улетала на лето. Ну и попросила. Степана? Прозорова просила Степана заняться дачей. Сдать её кому-то, да? Да нет, Стёпа наш... Эх, Стёпочка, Стёпочка... «Деточка моя!» Маруся всхлипнула. Дима ей помог. Он человек у нас такой... Хозяин, в общем, голова всему. Надежда семьи. И к деньгам очень рачительный. Да, Лореска, на всем готовом у сына в Мадридах-то своих. А об наших копейках сердце болит. Дача у ней, вынь да Катя кивнула. Фамилию Прозорова она помнила с их первой поездки с Никитой в Половцево. На той даче убили Гранта. А хозяйкой дачи оказалась подруга Мансуровой. О том, что дача сдана и там появился одинокий жилец, знали в семье Базаровых. Дмитрий знал точно. И Степан наверняка знал, и он, и, возможно, младший Иван тоже. После этой, вроде совершенно бесцельной поездки к старухам, Катя неожиданно для себя заторопилась в отдел милиции. Если Колосов всё ещё там, его, надо думать, заинтересуют новости о даче в Половцеве. Хотя что, собственно, это меняет? Но автобуса до города пришлось ожидать бог знает сколько времени. Перерыв. До да, отдела в результате Катя добралась только в начале третьего часа. В дежурке её огорчили. Колосов в Раздольск не приезжал. Катя поинтересовалась, привезли ли с экспертизы Базарова. Ответили нет, ещё ждём. В одном из настежь открытых по случаю жары кабинетов неутомимый и бравый участковый Сидоров при полном форменном параде допрашивал какого-то ханыгу. Речь шла о квартирных дебошах. Катя Сидоров кивнул, как старый знакомый. Рад, мол, присаживайся, сейчас освобожусь. Она решила послушать. Об этом лейтенантике Она собиралась писать очерк для Подмосковья в стиле «Наш сельский детектив». Зря, что ли, приезжала. Материал для статьи надо брать там, где представляется случай. На лестнице раздались чьи-то тяжёлые быстрые шаги. Из дежурки, что ли, в кабинет Спицына кто-то летит на всех парах. Послышался шум... Во дворе с визгом затормозила машина. Сидоров удивлённо вытянул шею. Что там ещё такое? Тут в дверь точно ракета влетел Сидоровский напарник. Ещё более молодой младший лейтенантик, красный, запыхавшийся. По его лицу Катя поняла: случилось что-то такое. Сашка, тревога! — крикнул напарник, кидаясь к сейфу, роняя в спешке ключи. Гонив шею этого придурка! Сейчас не до него!» В районе перехват вводят. «Он сбежал, понял?» «Психованный! Ну, оборотень-то этот чертов!» По пути с экспертизы наши звонили. Глосков ранен, руку он ему переломил. «А бездорожный вообще без сознания!» Так его по голове шарахнул. Сидоров махнул ханеги рукой. Убирайся, мол. Тот испуганно подхватил матерчатую авоську, где звякала пустая тара. Начал пятиться к двери. И тут в кабинете раздался телефонный звонок. Звонила Междугородка.